Глава пятая. Есения. Едва я выхожу из уборной, как накатывает ощущение дежавю. Не слишком трезвый мужчина пожирает меня таким взглядом, от которого становится не по себе. Он заслоняет собой вход в зал, и я оказываюсь в ловушке. Не нравится мне все это. «Скучаешь, красотка?» Его глаза бегают по моему платью, задерживаясь на груди. «Вы так думаете?» Усмехаясь, спрашиваю я. «И кто же меня развеселит?» «Уж не вы ли?» «Конечно», — произносит он, криво улыбаясь. «Советую вам убраться. Мы могли бы поразвлечься. Невооруженным взглядом видно, что у тебя давненько не было разрядки. Невооруженным взглядом видно, что ты полный кретин. Меня раздражает подобное поведение мужчин, если этого человека можно назвать таковым. Я больше не могу это слушать, поэтому направляюсь к выходу». Но мерзавец ловко перехватывает мою руку. Я кричу и брыкаюсь, пока он держит меня. Отпусти меня, ублюдок! Кусаю его за руку так, что остаются следы зубов. Он резко отскакивает от меня, потирая руку вместе укуса. Ты в своем уме, идиотка! рычит мужчина, после чего его взгляд становится не просто злым. Теперь он выглядит как разъяренное животное. Дверь резко распахивается. И на пороге появляется Влад. Его глаза вспыхивают огнем, и он словно дикий зверь движется на свою добычу. Внезапно Беркут поворачивается ко мне, и его губы трогает легкая улыбка. Я на мгновение теряюсь. Мне кажется, передо мной стоит все тот же Влад, готовый защитить меня от всего на свете. Я едва не киваю в знак благодарности, но успеваю заметить, как рот мужчины изгибается в кривой усмешке. «На выход!» Недоносок. Влад хватает парня за грудки и вышвыривает за дверь. Я судорожно поправляю платья и волосы, которые успели растрепаться, пока вырывалась из лап негодяя. Поднимаю глаза на Влада и замечаю легкую хмылку на его лице. Очевидно, он помнит тот случай, из-за которого в прошлом мы так глупо поссорились. Вернее, похожая ситуация стала началом разрушения того, что мне в тот момент было так дорого. «Твои методы стали более гуманными?» Вопросительно смотрю на Беркутова, на что он лишь кивает головой. «Тебя по-прежнему приходится вытаскивать из лап этих ублюдков». Натянуто улыбается он. В его голосе нет раздражения или упрека. Он произносит это таким обыденным тоном, будто мы обсуждаем погоду. «Прошло шесть лет, а ты все так же цепляешь всякий мусор. Я бы справилась сама. Получается немного грубее, чем я рассчитываю». Тебя никто не просил строить из себя героя. «Есения, достаточно простого спасибо», — хмурится Беркут. Его взгляд скользит по мне. Влад слишком пристально разглядывает мое платье. «Странно, что муж отпустил тебя одну. Еще в таком виде. Нужно быть скромнее, Есения. Ублюдков хватает». «В каком виде?» Я гордо вскидываю подбородок, собираясь противостоять нападкам Беркута. «Чересчур окровенным». Влад делает шаг мне навстречу, а я инстинктивно складываю руки перед собой. Негоже отпускать жену в таком виде на съедение волкам. Какой смысл ехать со мной на две недели, тем более зная, что я все время буду занята, раздраженно произношу я. Зачем я вообще говорю тебе об этом? Есения, не понимаю твоей раздражительности. Спокойный тон Влада заставляет заводиться еще больше. «Какого чёрта он лезет в мою жизнь?» «А я не понимаю, кто ты такой, чтобы лезть в мою жизнь!» Он резко возвращает свой взгляд на меня и делает еще один шаг. Время будто замирает. Влад буравит меня таким взглядом, от которого потеют ладошки. Этот человек действует на меня так же, как и раньше, но я сопротивляюсь своей голове и своему сердцу. «Тебе придется задержаться на месяц», Есения. серьезным тоном произносит он. «С чего это вдруг?» — непонимающе качаю головой. «Кристина, вероятно, забыла сообщить о том, что через десять дней мы улетаем в Италию. Весь персонал, в том числе и ты, едет с нами. У моей супруги какой-то очередной мастер-класс, место проведения которого пару часов назад перенесли в другую страну». «Как у вас все просто?» — фыркаю я. «Одна страна, другая». «Я не ваш персонал, Влад». «Уясни это сам и разъясни своей супруге». Я намеренно выделяю каждое слово, потому что мне неприятно слышать подобное. Разумеется, я оказываю ему услугу, за которую получаю хорошие деньги, но называть меня персоналом — это верхнее уважение. «Спрячь свои шипы, мышонок!» Его глубокий смех отзывается эхом в моем сердце. «У тебя с Кристиной договор. Ты оказываешь ей услугу, она платит». Все просто. Не нужно принимать это так близко к сердцу». Влад подходит чересчур близко ко мне, и через мгновение я чувствую, как сбивается его дыхание. Он смотрит в мои глаза, не двигаясь и не моргая, будто хочет что-то разглядеть в них. Я теряюсь от взгляда, от близости и от желания, которое стремительно разливается внизу живота. Спустя несколько секунд я беру себя в руки и выхожу из уборной с норовящим выпрыгнуть из груди сердцем. На ватных ногах я передвигаюсь по второму залу ресторана. Знакомый голос глухо отдаётся в ушах, и я поворачиваю голову, словно в замедленной съёмке. Кристина машет рукой, подзывая меня к столику, за которым сидит вся компания. Я натянуто улыбаюсь и останавливаюсь, сомневаясь, стоит ли подходить снова. Но внезапно замечаю самодовольное лицо Соболевой которая усаживается рядом с Костей. Бросаю беглый взгляд на соседний стул. На нем уже располагается моя сумочка и мобильник. «У нас была бронь до десяти, Сень, Катя надувает свои похлые губки и незаметно для всех подмигивает. «Тебя долго не было, я отправилась на поиски, а тут такая знакомая компания. Если бы я так хорошо не знала Соболеву, то решила бы, что она искренне сожалеет». «Есения, ему рада гостям!» Тем более, как оказалось, вы друг друга знаете. В голосе Кристины слышатся нотки раздражения. «Уверена, будет что вспомнить», — протягивает Беркутова. «Да, своеобразная встреча выпускников», — отстраненно произносит Лис. Такое ощущение, что он намеренно избегает контактов с Катей. Ему некомфортно, чего не скажешь о подпившей Соболевой. Не проходит и пяти минут, как возвращается Влад. Я чувствую себя не в своей тарелке, но бросить лучшую подругу не могу. Ведь совершенно очевидно, по какой причине мы оказываемся за столиком Беркутовых и Лисянских. Катя слишком любопытна во всем, что касается Кости и его личной жизни. Соблева. Вечер добрый. Влад улыбается лишь уголками губ, протягивая моей подруге руку. «Привет, Бер! Рада тебя видеть!» Подруга отвечает на рукопожатие, и тянется к своему бокалу. Я сурово смотрю в ее сторону, но Соболева делает вид, будто не замечает. «Сколько лет, сколько зим!» «Как жизнь?» «Отлично», — коротко отвечает он, прищуриваясь. «Я заметил, у тебя тоже все в порядке?» «Поднять с колен империю отца — это сильно, Катя». «Да, ты прав, Влад. Немалых усилий мне это стоило», — задумчиво отвечает девушка. «А чем ты занимаешься?» Интересуется Лера. Соболева едва ли не давится своим вином, потому как совершенно не ожидает вопроса от спутницы Лиса. «В прошлом мой отец занимался производством бумажной упаковки, но не выдержал конкуренции. Закрыл огромный цех, оставив только производство праздничной бумаги». Подруга погружается в тяжелые для нее воспоминания. «Она большая умница, ведь за короткий срок сделала то, что другим оказалось не под силу в том числе и ее отцу Алексею Геннадьевичу. И десять лет назад, как раз перед моим поступлением в университет, мы оказались на грани разорения, но кое-что все же удалось сберечь. Именно в тот момент я поняла, если не помогу отцу, если не дам хоть какой-то толчок, то не видать мне вышки, как своих ушей. Катя замолкает, а девушки, похоже, с трудом переваривают информацию. Вероятно, головам обеих сложно понимать такие вещи. Хотя, судя по статьям, в которых пишут о Кристине, ей подобная ситуация может быть знакома. Но в данную секунду у меня возникают большие сомнения, что в СМИ говорят правду о ней. «И ты в 17 лет вместо того, чтобы отдыхать и развлекаться, работала на производстве?» — Удивленно спрашивает Лера. По правде говоря, после этого вопроса она выглядит полной дурой. Смотрю на нее и никак не могу понять, что нашел в ней Лис. «Дорогуша, я не просто работала. Я впахивала так, как тебе это даже и не снилось», — не слишком вежливо бросает Катя. «Мою подругу раздражает Лера, и Соболева даже не пытается это скрыть. И именно поэтому сейчас она может позволить себе посещать подобного рода...» Костя окидывает взглядом ресторан, «заведение», «ездить на новой дорогой машине и путешествовать по миру». «Молодец, Катя. Ты пришла к тому, к чему всегда стремилась». Подруга нервно кивает, и я замечаю, как ее хорошее настроение мгновенно улетучивается. Вероятно, я чего-то не знаю. И это что-то определенно связано с Лисом. Странно, что подруга за столько лет лишь изредка и вскользь говорила о своем бывшем друге и никогда чувствах к нему, которые, по моему наблюдению, спрятаны глубоко внутри под амбарным замком. «Ну, Есения, может, расскажешь нам о том, чем ты занималась после университета?» Кристина переводит взгляд на меня, пристально наблюдая. Что-то недоброе в ее глазах заставляет меня быть осторожнее в высказываниях. Да что тут скажешь? Я пожимаю плечами и беру в руку стакан с водой. Вышла замуж и уехала за границу. Обучалась на курсах фотографии и стала заниматься любимым делом. Я натянута, улыбаюсь жене Влада и делаю глоток. Так ты приехала сюда с мужем? В голосе Кристины слышатся удивленные нотки. «Нет, Кристина, у мужа дела, поэтому он остался в Канаде», — просто отвечаю я. «Странный он у тебя», — усмехается девушка. «Таких красоток, как ты, нельзя оставлять одних. Не то уведут. И куда он смотрит?» «Не волнуйся, Кристина. Я надеюсь, что Беркутова не замечает мой легкий сарказм. У нас доверительные отношения с Димой. Ему не о чем переживать». «Так необычно», — влад бы уже на нет извелся если бы я куда то уехала еще и так надолго он страшный ревнивец кристина касается пальцами руки влада правда милый беркут не отвечает он тщательно пережевывает мясо делая вид будто ничего не слышит кристина не обращает внимания на поведение мужа и переводит тему девушка снова без умолку говорит о сети своих салонов в то время как уже никто кроме леры не слушает ее «Катя, а ты когда-нибудь бывала у нас?» Жена Беркута переводит надменный взгляд на девушку, вероятно, ожидая похвалы. «Да, в прошлом году», — подруга говорит тем же тоном, что и Кристина. «Не хочу тебя обидеть, Крис, но после того раза я зареклась туда ходить. Дело в том, что в тот день у меня была назначена фотосессия в честь моего дня рождения, но ее пришлось отложить на несколько часов, пока другие мастера приводили меня в тот вид, который мне был необходим». Я едва не давлюсь смехом от выражения лица госпожи Беркутовой. Улыбка моментально соскальзывает с ее губ, и девушка теряется до такой степени, что и вовсе не знает, что ответить. «Крис, выдохни», — разряжает обстановку Влад. «И так тоже бывает. Неужели ты и в самом деле думала, что за все время работы твоих салонов не будет ни одного негативного отзыва? Мне нужно знать имена этих горе-мастеров, которые сотворили с тобой чёрт знает что». Она быстро собирается и уверенным тоном продолжает. Ноги их в моих салонах не будет. Я не помню, кто это был. Да и Кристина. У каждого должно быть право на ошибку. Возможно, девчата не совсем правильно поняли, что я хочу. Соболева открывает галерею в своем мобильном и показывает фотографию с прошлого дня рождения, на которой Катю сложно узнать, потому как девушка выглядит в непривычном для себя амплуа. Ярко-розовая помада, фиолетовые тени — и разноцветный бант на голове идеально сочетаются с одеждой, обтягивающие легинсы голубого цвета и розовый топ. «Теперь ты понимаешь, что далеко не каждый смог бы сотворить такое», — усмехается подруга, замечая, как вытягиваются лица Кристины и Леры. «Я не успеваю услышать, чем заканчивается разговор между девушками, поскольку раздается трель моего мобильного. Звонит моя ягодка».